Глава 11. Лев вышел на охоту. Оставшись наконец одна, я убрала на прикроватную тумбочку покрывало с шароchenной постели, аккуратно его сложив, и раздевшись до маечки и трусиков, легла на упоруги ортопедический матрас, обтянутый кипеной белой простынёй. Спрятавшись под тёплым одеялом, как в тёплом уютном домике, я в мгновение ока провалилась в крепкий, беспокойный сон. Я просыпаюсь в тёмной, совершенно незнакомой мне комнате. Осторожно провожу рукой по простыне. Пусто, но простынь ещё хранит тепло чьего-то тела. Я одна, но тут, совсем недавно, явно кто-то спал. Осознавать это так необычно, потому что никто раньше никогда не спал со мной в одной постели. То, что я в одиночестве, почему-то напрягает, рождает неприятный холодок в груди, беспокоит очень. Видимо, всему причиной полнейшая тишь вокруг и непроглядная темень. В комнату не проникает ни шороха, ни чьих-то шагов, ни разговоров из-за её пределов. Ни шума ветра, ни дождя, ни срекота сверчков, ничего, абсолютно полный давящий вакуум, ощущая себя в бункере. Вглядываюсь в беспросветную тень и улавливаю вдали едва заметные очертания окна. С просонья закрываю глаза, тру их кулачками, открываю и вглядываюсь повнимательнее. Теперь я могу видеть четче. Разглядываю кровать и постель, на которой лежу. Она просто огромная, реально на полкомнате. В углу справа что-то возвышается. Комод или что-то похожее. Не пойму, что именно, но вижу, что на его поверхности что-то есть. Что это? Жмурюсь. Из стороны в сторону несколько раз верчу головой. Снова закрываю глаза и вижу на возвышении, похожем на комод, нечто миниатюрное, расставленное полукругом. Припоминаю, что в спальне у родителей уже встречала нечто подобное, но после того, что с ними случилось, дедушка убрал всё под чистою, включая и сам комод. Напрягаю память. В ней всплывают обрывки воспоминаний. Я вижу себя маленькой, вижу, как по-партизански вхожу в спальню к маме с папой. Мне явно не больше 6, потому что папа ещё с нами. Уже давно рассвело, но они ещё спят. Соня, не тревожу их, подхожу к комоду у окна. На нём стоят фигурки, они красивые. Мне очень нравятся. Мама называет их нецке. Их недавно подарил нам один гость. Осторожно беру одну, аккуратно провожу пальчиком по испёчрённому морщинками лицу старца и любоюсь красотой камня. Мама почему-то называет его слоновой костью. Она объяснила, что фигурки сделаны из рога слона. Мама сказала, что он называется бивень. Правда, из объяснений мамы я так и не поняла, зачем слон подарил людям свой рог? Разве они ему не нужнее? Мама тогда рассмеялась и сказала, что слон просто добрый и любит делать подарки. Вдоволь налюбовавшись фигуркой старичка, ставлю фигурку на место. Оборачиваясь, и вижу, что папа уже проснулся, но лежит тихо, чтобы не разбудить маму, и улыбается мне. Может, и в этой комнате такие, мысленно предполагаю я. Но спросить не у кого. А разглядеть фигурки в темноте все равно не удается. Поэтому теряю к этому интерес. Мое внимание снова привлекает окно. Оно явно чем-то занавешенное, чем-то плотным, не пропускающим и лучика света. Что это, жалюзи? Я напрягаю зрение, вглядываюсь, И замечаешь, что нет ни не они. Это что-то похожее на штору, который берёт начало от высокого потолка и массивными фалдами спускается к полу, даже ложится на него тёмным объёмным веером. Эта преграда скрывает абсолютно всё, что творится за окном, причём настолько капитально, что не могу понять, ночь сейчас вообще или день. Чья это комната? Как я здесь оказалась? Не помню. Осторожно выбираюсь из постели и делаю несколько шагов к окну. Хочу отодвинуть тяжелую завесу и заглянуть за границы темноты. Шаги моих босых ног голким эхом отдаются в тишине. Становится зябко и совсем неуютно. Плотные шторы не сразу, но поддаются. Похоже, за окном какой-то сад. Больше его часть скрыта в мраке. Приглядываясь, я обнаруживаю неясные очертания высоких кустов, они тянутся по обеим сторонам от тропинки, слабо освещённой тусклой луной. Эта неровная дорожка убегает вдаль к высоким деревьям, едва различимым во мраке. Они растут так близко друг к другу, что создают иллюзию глухой стены. На задворках мрачного пейзажа тоже заметен холодный сизый свет. Словно маломощный прожектор, он едва освещает верхушки деревьев, оставляя в густой тени их высокие мощные стволы и голые ветви. Неожиданно я чувствую, что в комнате уже не одна. Замечаю неспешные, едва уловимые в темноте движения в мою сторону. Отвлекаюсь от альфа. удручающего вида за окном и поворачиваясь на звук шагов, настораживаясь, замечая силуэт статного мужчины, он осторожно и почти бесшумно подходит всё ближе и ближе ко мне. Ещё пара шагов, и он рядом со мной. В полумраке комнаты с трудом различимо его лицо. Кто он? Странно, но его присутствие меня ни капельки не пугает. Её аура успокаивает, будто внушает мне, что всё будет хорошо. И моё напряжение начинает быстро рассеиваться. Мне навязчиво кажется, что мы знакомы, но я никак не могу вспомнить, когда и где мы встречались раньше. Вдруг в пространстве между нами Рассеивается темнота, будто кто-то включил слабый свет прямо под нашими головами, милостиво предоставив мне возможность хотя бы чуть-чуть разглядеть своего визави. Я вглядываюсь. Он очень высок и мощен. По свободной тёмной одежде угадываются широкие плечи и мощный торс. Лицо его не внушает мне страха. Удаётся разглядеть очертания высокого лба, прямого носа, и мощного подбородка. Я чувствую, что мой гость напряжён и сосредоточен слишком, будто вынужден решать задачу с несколькими неизвестными. Вдруг перед нами материализуется большая шахматная доска. На ней фигуры, белые расположены по мою правую руку, чёрные по левую. Я различаю их по коронам на фигурках королей. Хочу развернуть доску белыми фигурами к себе, но не получается. Пальцы каким-то странным образом проходят сквозь доску. Эта странность никак не позволяет за неё ухватиться, как ни пытаюсь. Слышу короткое нет и понимаю, что не играю эту партию, могу лишь наблюдать за её ходом. Смотрю на поле, оно видно нечётко. Приглядываюсь и замечаю, что это начало партии. Все фигуры ещё на доске, побитых нет. Мужчина отрывает от меня цепкий взгляд и переносит его на поле. Фигуры вдруг начинают светиться изнутри, будто подчиняясь его немому приказу. Теперь они переливаются золотом, будто внутри каждой включился неведомый источник энергии. Кто его включил? Неужели мой молчаливый собеседник свечение от фигур озаряет чёрно-белые поле доски. Время пришло, словно сквозь вату, вставленные в уши, слышу негромкий голос своего гостя. Его гибкие пальцы касаются золотого короля. Фигура, к которой он прикоснулся, вдруг начинает переливаться попеременно то белым светом, то отливать золотом. Подумав мужчина вытаскивает вперёд коня из войска короля, который я мысленно отношу к белым. Конь движется буквой Г и становится перед рядом светящихся бело-золотых пешек. Мужчина переводит взгляд на противоположную сторону поля. Там должно находиться войско чёрного короля, но фигуры отливают только золотом, лишь корона короля чернеет. Мужчина касается фигуры короля, стоящего на противоположной стороне поля, и внутри неё вдруг начинает зарождаться нечто чёрное. Что это? Разве может свет быть чёрным? Я приглядываюсь и понимаю, что фигура иногда мерцает золотом, просто золотое свечение быстро гаснет, а внутри фигуры разрастается чёрная дыра. Но вот снова проявляется золотое свечение и дыра исчезает. Возникает эффект пульсации, будто тёмные силы борются со светлыми. Они как живые и маскируются словно хамелеоны. Кто они? Нечётко слышу собственный голос. Это не твоя игра, доносится до меня недовольный голос моего собеседника. Незнакомец отрывает фигуру чёрного короля от поля и секунду другую сжимает её в кулаке. Король в его кулаке начинает пульсировать чёрно-золотым свечением, интенсивнее, будто задыхаясь, а затем вдруг оказывается лежать на боку в центре поля, словно поверженный. "Это не по правилам", удивлённо заявляю я. "Партия не сыграна, чёрному королю пока ничего не угрожает". Поднимаю фигуру и чувствую, как нестерпимо она жжёт мне пальцы. Хочется бросить её обратно на поле, но я через силу ставлю её туда, где стояла, на исходную позицию. Мужчина мне не мешает, молча наблюдает за моими действиями и кивает, когда чёрный король снова занимает своё место на доске. Зачем ты здесь? Всегда поступаешь на перекор сквозь глухое эхо снова слышу его низкий бархатный голос он смотрит прямо мне в глаза и ждёт ответа чем он недоволен не доumeваю я прислушиваюсь к своим ощущениям и понимаю что совсем не боюсь его гнева я откуда-то знаю что незнакомец не причинит мне вреда Не дождавшись от меня ответа, он разрывает наш зрительный контакт. Я снова смотрю на доску и замечаю, что она начинает медленно растворяться в воздухе вместе с фигурами, словно кто-то стирает рисунок на песке. Очень быстро на месте шахматной партии образуется пустота. Я разочарованно вздыхаю, поднимаю глаза на незнакомца и спрашиваю: "Почему она исчезла?" И слышу его ответ: не время а когда оно придёт скоро снова вглядываясь в своего собеседника пытаюсь его рассмотреть хоть с исчезновением шахматной доски сделать это труднее в комнате снова царит густой полумрак глаза у него такие глубокие я не могу разглядеть света но их лёгкий прищур интригует меня я делаю шаг вперёд И останавливаюсь, натолкнувшись на этот взгляд, как на стену. Это ощущение кажется мне знакомым. Кто-то уже останавливал меня так же, но кто не помню. Вдруг в памяти всплывает наш с дедом давний поход в зоопарк. Мы подходим к клетке с львом. Он завораживает меня с первой секунды. огромный, с огненной гривой, величественно восседающий на задних лапах. Я останавливаюсь прямо перед клеткой, настолько близко, что носом касаюсь мощной решётки. Царь зверей проявляет ко мне интерес. Он поднимает во весь свой недюжинный рост и махом оказывается у самой решётки клетки, возвышается надо мной и с прещёром заглядывает мне в глаза. Во мне совсем нет страха. Ощущаю на волосах и лице его горячее дыхание и борюсь с соблазном прикоснуться к гриве. Так же, как сейчас, горю желанием дотронуться до волос своего собеседника. Зачем, не знаю. Просто хочу. Очень. Волосы мужчины в темноте кажутся угольными, а совсем не огненными, но его внимательный взгляд гипнотизируют так же. Я стою, не шелохнувшись, и восхищаюсь статью незнакомца, его спокойной уверенностью в себе и его интересом ко мне, а может, интересом к тому, как я здесь оказалась, не могу определить. "Кто ты?" решая спросить я. "Почему не позволил разыграть партию?" "Это не твоя игра", строго отвечает он. "А чья?" "Моя". Слухона издали доносится до меня его ответ. Делаю шаг к ему навстречу и вижу, как он качает головой. Не подходи, говорит мне весь его облик. Но я чувствую, что мне нравится его провоцировать. Осторожно делаю несколько шагов по холодному полу и замечаю, как недовольно он хмурит брови. Ты должна была остаться под его защитой, слышу я Его голос теперь звучит холодно, как-то отстранённо. Холодный гнев. Я откуда-то знаю, как умело он способен маскировать эмоции, и редкий случай, когда они прорываются на свободу, как глоток свежего воздуха для меня. Но гнев никогда раньше. Я не помню, как сюда попала, признаюсь честно. Меня вдруг начинает бить озноб. то ли от внезапной холодности моего собеседника, то ли от леденящего мои голые ступни пола. Он замечает это и подходит ко мне вплотную. Теперь я ощущаю его дыхание на своей макушке. Он настолько высок, что я со своим метром и шестьюдесятю семью едва достаю макушкой до его груди. Мне приходится запрокинуть голову, чтобы смотреть ему в мое лицо. Из окна на него теперь падает слабый луч сезового света, и мне удаётся рассмотреть очертания его губ. Они видятся мне выразительными, чётко очерченным М по контуру верхней и довольно объёмной нижней. От чего-то мне безумно хочется коснуться их. Я рискую и аккуратно касаюсь их подушечками пальцев и слышу: "Замёрзла?" Не вопрос. Констатация факта. Я молча киваю, принимаюсь разглядывать глаза напротив. Они теперь так близко, взгляд поражает глубиной. Присматриваюсь к радужке и понимаю, она зеленая. Почему мне нельзя здесь быть? Опасно, коротко отвечает он и замолкает. Но кроме нас здесь никого нет, замечаю я. Иллюзия. Так же односложно парирует он. Мне непонятны его ответы. Беспокойно осматриваясь по сторонам и прислушиваясь, он замечает мою нервозность и вдруг обнимает меня. Я прячу лицо в складках его одеяния и осторожно обхватываю за шею. Она так же горяча, как и его ладонь на моей спине. Теперь я словно стою у согревающего камина. Становится спокойно. и уютно. Он крепче сжимает меня в объятиях, и будто горячая искорка из этого камина вдруг проникает в меня, селится глубоко в груди и начинает быстро разрастаться. нескольких мгновений и внутри меня уже пылает пламя мощь его жара дурманит и наполняет меня каким-то просто сумасшедшим счастьем кровь кипящей лавой несётся по венам я остро чувствую как превращаюсь в сплошной пылающий изгусток энергии пространство вокруг нас становится густым вязким и наполняется отлетающим от меня светящимися искорками я вижу как они оседают на мужчине и начинают проникать в него он вдыхает разгорячённый воздух с парящими в воздухе яркими искорками и чуть помедлив рвано выдыхает чувствую этот выдох на своих волосах и жду чего я жду поцелую да кажется он просто жизненно необходим мне сейчас Как вода измученному жаждой путнику в пустыне я тянусь к его губам, но напрасно. Он приподнимает подбородок и смотрит поверх меня в окно, которое находится у меня со спиной, искорки, отлетевшие от меня и парящие вокруг нас, вдруг гаснут все разом. Незнакомис мгновении ока снова становится холодным, отстранённым. Не время. То ли слышу, то ли чувствую я. Меня разворачивает к окну. Я больше не могу видеть незнакомца. Он теперь стоит у меня за спиной, а перед глазами опять предстает пугающая чернота. Я вздрагиваю, остро ощущаю, как внутри меня зарождается страх. И слышу из-за спины. «Ш-ш, не бойся, мы справимся». Его негромкий голос звучит у меня в голове низкими нотами, а руки ложатся мне на плечи. Становится не так зябко. Где мы, тихо спрашиваю я, глядя в окно. Мой вопрос повизает в воздухе. Вдруг замечаю, что из сада за нами кто-то наблюдает. Кто это? испуганно спрашиваю я.